Глава восемнадцатая. Митинг. Виктор. Двигаясь очень медленно через толпу, которая становится все плотнее, мы подъезжаем ко входу и встаем, упираясь в непроходимые столпотворения. Гул, выкрики возня, плакаты какие-то, движение перекрыто. Это еще кто? Митинг какой-то, хмурится Павел. К воротам не пробраться. Рядом с моей стоит несколько знакомых тачек, в том числе и генеральские. Какой еще нахуй митинг? Только дотягиваюсь до телефона, чтобы вкатить выговор дежурным, что не позвонили сразу же и до сих пор не среагировали, как вижу подъезжающий автобус со спецназом. По бронебойному стеклу с моей стороны какой-то идиот лупит ладонью. Сейчас разгонят. Главное не выходить, комментирует мой водитель. Идиот продолжает лупить, разглядывая его. Лица не видно, только распахнутая куртка. Там листоки какие-то во внутреннем кармане. Опускаю стекло вниз, перехватываю его за руку и не церемонясь резко дергаю, заставляя врезаться в мою тачку. Он возмущенно орет «Прекратить беспредел власти!». Вытаскиваю второй рукой из его кармана пачку листовок и отталкиваю самого в толпу поднимая стекло, читаю листовки. Митинг. Заказуха сепаратистов. И, видимо, уже отдана команда разгонять по-жёсткому. И Павел прав. Выходить из машины сейчас нельзя. А пойдут тараном топтать и выносить. Но эта здравая мысль тут же испаряется, как только в нескольких метрах я вижу мелькнувшее лицо Диляры, которое теснит толпа. Она же без машины. Несколько провокаторов начинают бросать в автобус с ОМОНом камни, явно принесенные с собой. Черт возьми, она же попадет сейчас под раздачу ОМОНа. Пытаюсь открыть дверь, но народ плотно поступил тачку, и дверь едва поддается. Паш, погазуй на месте. Машина ревет, пугая стоящих близко, они шарахаются, и я открываю, наконец-то, дверь. Виктор Алексеевич, куда вы? Минуту. Толпа двигается, как единый организм, сжимая меня в тачку. Вижу, как впрессовывают диляру стальные ворота, и ее лицо дергается в болевой судороги «Блядь, так и покалячить могут». ОМОН выстраивается в ряд, поднимая ты рупор командует. «Толпе разойтись!» Она растягивается по всей улице, кто и бежит. Это лидер и подстрекатели, их сейчас перехватят наши. А идиоты остались на убой. Нет, мне не жалко их, это их выбор. Наоборот, именно сейчас мой адреналин подскакивает, потому что я теряю Диляру из виду. И я готов поубивать их тут всех к херам. Опять мелькает недалеко. Плотность толпы не дает мне дотянуться до нее ношу локтями несколько жестких ударов в разные стороны, людская масса немного редеет, протискиваюсь к этим чертовым воротам, а ее уже там нет. Диляра, рявкаю я, пробегаю взглядом по головам. Она испуганно оглядывается на мой голос. Между нами метра три и человек пятнадцать. Как ее занесла в самый центр этой возни? Где мозги-то? Инструкции в этом случае в толпу не заходить. Выговор. Еще несколько ударов немного сближают нас с ней. Я слышу, как недалеко гремит снаряга ОМОНовцев, где-то совсем рядом. Ее и меня сейчас прессанут. Тяну ей руку поверх плеч, движущихся между нами. Разворачиваясь ко мне лицом, хватается за пальцы. Плечо вперед, рявку я, дергая к себе ближе. Иначе толпа подцепит, уронит и затопчет. Если идешь против течения, то всегда разрезая плечом толпу. Перехватываюсь за запястье разворачиваюсь по течению толпы, увлекаю ее за собой. Наши руки натягиваются. Не оглядывая стену к ближайшей стене, впечатываю в нее и ставлю руки по разные стороны от ее тела. По спину бьется толпа, периодически вдавливая меня всем телом в диляру. Людская масса, по которой проходится дубинками, ревет, превращаясь в животное. Нас отскребывают от стены и впрессовывают в угол между зданием и крыльцом. Угол — это отлично. Рядом кто-то падает, толпа не щадя, растаптывает упавшего. В двух метрах от нас несколько аммоновцев в шлемах крошат дубинками тех, кто не успел сместиться внутрь людской массы. Несколько человек летит на нас. Один неудачно падает, толкая меня и идиляру. Я наловит затылком бетонную стену. Вижу, как ее глаза закатываются, но я себе опущу руки, чтобы подхватить нас сомнут. С ужасом наблюдаю, как ее тело обмекает и начинает оседать по стене вниз. разворачиваясь и встречаюсь взглядом с ОМОНовцем, который слепо заносит дубинку над нами. Пятый протокол, рявкаю я. Слишком громко вокруг, чтобы он расслышал в своем шлеме, но, видимо, он читает по губам или узнает начальство в лицо. Поэтому дубинка по инерции летит, но врезается не в меня, а в стену рядом. Он тут же разворачивается, вставая на нашу защиту от толпы. присаживаясь за его спиной, помогая ей подняться, она уже в себе, но смотрит на меня мутным взглядом. Прижимаю и укладываю голову к себе на плечо и поднимаю на ноги. Губы сами прижимаются к скуле. Мое сердце колотится от страха, что сейчас какие-нибудь неадекваты кинутся на нашу стенку. Но рядом с Омоновцем встает еще один. Минут через пять заварушка рассасывается. Часть лежит, часть повязана, большая часть разбежалась. Штук двадцать корет скорой помощи собирают урожай. Мы так и стоим, обнявшись. Ее руки обвивают меня вдоль ремня. Но как ты? Спасибо вам огромное. Как чувствуешь себя? Голова немного кружится. Идти можешь? Могу. Кроме затылка еще куда-то прилетела, истеду ее, отстраняясь. В живот мочится она и тухлю потеряла, сводит жалоб на брови. Подхватываю на руки. «Эй, боец!» – окрикаю ближайшего, оглядывающегося вокруг. «Туфлю девочки найди». «Сделаем, товарищ полковник». Тоношу до первой машины скорой. Это спецкарета для ОМОНа и сотрудников. Но среди своих, кроме нас, пострадавших нет. Укладываю ее на разложенные носилки. Узей сделайте и голову посмотрите. Врач оголяет ее идеальный плоский живот с красиво выделяющимися продольными мышцами, залипая взглядом. же попка несколько тонких белых шрамиков, похожих на косички». — Кровоизлияния нет, — констатирует врач. — В больницу поедем? — Нет, — поднимается она, стирая с живота салфеткой медицинский гель. — Уже все в порядке. Омоновец приносит слегка помятую туфельку, затоптали. Главное, что не ее. — Выговор. Лейтенант Лада присаживаюсь к ней на носилке, доставая сигарету. — За каким чертом ты полезла в толпу? — Боялась опоздать, — опускает она взгляд. — под дура.